пути. Она лежала на своей полке, уставившись в мелькавшие над головой тени. Мерный стук ржавых колес все дальше затягивал сознание в водоворот полузабытья. Спальный вагон погрузился в ночное затишье. За мокрыми стеклами изредка вспыхивали и исчезали огни, за которыми следовали длинные отрезки спешащей куда-то черноты. Время от времени она поворачивала голову и смотрела сквозь щель между занавесками на штуру, скрывавшую полку мужа. Тревожные мысли не давали покоя. Не нужно ли ему чего? Услышит ли она, если он позовет? В последние месяцы голос его сильно ослабел, и муж раздражался, когда она его не слышала. Эта раздражительность, как и участившаяся детская капризность, были первыми признаками едва наметившейся между ними отчужденности. Подобно двум лицам, разделенным зеркалом, они все еще оставались близки, почти соприкасались, но больше не слышали и не чувствовали друг друга. Теплообмен между ними был нарушен. Во всяком случае, она испытывала отторжение, а порой даже замечала его во взгляде, которым он сопровождал свои недонесенные слова. Конечно, в том была ее вина. Она постоянно мозолила ему глаза своим недюжинным здоровьем. Несуразность его претензий сильно отравляла ее виноватое сочувствие, и в беспомощных нападках мужа она подспудно улавливала умышленность. Перемена в их отношениях застала ее врасплох. Еще год назад их пульс бился в унисон. Оба беспечно верили в безграничное будущее. Внезапно их жизненные силы оказались неравны. Она по-прежнему неслась вперед, претендуя на незанятые территории событий и надежд, а он отставал, тщетно пытаясь ее нагнать. Ко времени их свадьбы, У нее скопилась масса задолженностей судьбы, которые предстояло наверстать. Ее прежняя жизнь была такой же тусклой, как выбеленные стены школы, где она день ото дня пичкала упирающихся детей неаппетитными фактами. Своим появлением он ворвался в ее сонное существование, отодвинув горизонт настолько, что туда вместились даже самые призрачные мечты. Однако вскоре Перспективы незримо сузились. Похоже, жизнь затаила на нее обиду, ей так и не довелось расправить крылья. Поначалу доктора уверяли, что для полного выздоровления достаточно пробыть шесть недель в теплом климате. Однако по возвращении выяснилось, что зимовать ему при этом нужно исключительно в сухой местности. Они бросили свой красивый дом. Упаковали свадебные подарки и недавно приобретенную мебель и отправились в Колорадо. Она сразу возненавидела новое место. Никто ее не знал, никому до нее не было дела, некому восторгаться, как удачно она вышла замуж, или завидовать ее новым нарядам и визитным карточкам, которые самой ей были в диковинку. И с каждым днем мужу становилась все хуже. На нее навалились трудности, слишком непостижимые, чтобы справляться с ними с присущей ей решимостью. Конечно, она по-прежнему его любила, однако он постепенно и неумолимо переставал быть собой. Она выходила замуж за сильного и заботливого мужчину, которому доставляло удовольствие устранять жизненные преграды. Теперь же ей приходилось о нем заботиться оберегать его от всякого рода раздражителей и давать ему капли или говяжий бульон, пусть хоть разверзнутся небеса. Рутина больничной палаты казалась ей излишне запутанной, а прием лекарств по расписанию таким же бессмысленным, как непонятный религиозный обряд. Бывали минуты, когда на нее вдруг накатывала жалость и порывы нежности, пересиливали злость и возмущение состоянием мужа. Тогда в его взгляде она видела того, кем он был прежде, и они прорывались друг к другу сквозь плотную завесу его болезни. Но такие минуты случались все реже. Порой ее пугало его чужое, безжизненное лицо, голос, который стал хриплым и тихим, улыбка на тонких губах, больше походившая на судорогу. Ей стало неприятно прикасаться к его влажной, гладкой коже, утратившей привычную упругость здорового тела. Она ловила себя на том, что настороженно наблюдает за ним, как наблюдают за незнакомым зверем. Отсознание, что перед ней ее любимый мужчина, бросала в дрожь, и порой единственным способом избавиться от страхов казалось высказать ему все, что у нее наболело. Однако чаще она старалась не судить себя строго. Возможно, она просто слишком долго несла эту ношу одна. И теперь, по возвращении домой, в окружении своей крепкой жизнерадостной семьи, она почувствует себя куда лучше. Как же она обрадовалась, когда врачи наконец дали согласие на возвращение домой. Она, конечно, понимала, что это значит. Они оба понимали. Жить ему оставалось недолго. Тем не менее, они маскировали правду обнадеживающими эфемизмами, и порой в радостной суете сборов она действительно забывала о причине поездки и безотчетно строила планы на будущий год. Наконец, настал день отъезда. Она боялась, что им не удастся уехать, что в последний момент что-то помешает, что врачи приберегли один из типичных своих подвохов. Но ничего не произошло. Они доехали до вокзала и сели в поезд. Его усадили в кресло, накрыв колени пледом и подложив под спину подушку. А она, высунувшись из окна, без сожаления махала на прощание знакомым, которые вплоть до того дня ей совсем не нравились. Первые сутки прошли вполне сносно. Муж немного приободрился, развлекаясь тем, что смотрел в окно или на попутчиков в вагоне. На второй день он утомился и стал выказывать раздражение по поводу бесцеремонного взгляда веснушчатой девочки со жвачкой. Пришлось объяснить матери ребенка, что муж ее очень болен, и его лучше не беспокоить. Просьба оскорбила материнские чувства дамы, которые, очевидно, разделил весь вагон. В ту ночь муж плохо спал, а на утро она с ужасом обнаружила у него жар. Ему стало хуже. День тянулся медленно, то и дело перемежаясь мелкими неудобствами, связанными с путешествием. На его утомленном лице она подмечала реакцию на каждый толчок и скрип вагона, пока ее саму не затрясло от вызванной сопереживанием усталости. Она чувствовала, что и остальные пассажиры наблюдают за ним и все время пыталась встать между мужем и строем любопытных глаз. Веснушчатая девочка не отставала, как назойливая муха. Ее не отвлекли ни сладости, ни книжки с картинками. Она закинула ногу на ногу и невозмутимо уставилась на больного. Проходивший по вагону проводник поинтересовался, не надо ли помочь видимо, поддавшись давлению благонамеренных пассажиров, которых так и распирало от желания хоть что-нибудь сделать. Нервный мужчина в кипе вслух засомневался, не грозит ли близость больного здоровью его жены. Часы тянулись в томительном бездействии. Ближе к сумеркам она потела к нему, и он накрыл ее руку своей. Прикосновение испугало. Он словно звал откуда-то издалека. Она беспомощно взглянула на мужа, и его ответная улыбка отозвалась в ней острой болью. — Очень устал? — спросила она. — Не очень. Скоро приедем? — Да, скоро. — Завтра, в это время. Он кивнул, и оба замолчали. Позже, уложив его и забравшись на свою полку, Она подбадривала себя мыслью, что до Нью-Йорка осталось меньше суток. Вся ее семья придет встречать их на вокзал. Она представляла себе их круглые спокойные лица и надеялась, что они не начнут слишком нахваливать его бодрый вид и уверять, что он вот-вот поправится. За длительное общение с больным она научилась деликатно проявлять сочувствие и теперь осознавала, насколько топорно привыкли выражать свои чувства в ее семье. Внезапно ей почутилось, что он ее зовет. Она отодвинула свою занавеску и прислушалась. Нет, всего лишь храп мужчины в дальнем конце вагона. Храп казался сальным, словно смазанным жиром. Она вновь легла и постаралась заснуть. Ей послышалось или он зашевелился? Она приподнялась, дрожа всем телом. Тишина пугала хуже всяких звуков. Что, если он ее не дозовется? Что, если зовет прямо сейчас? С чего она взяла? Не иначе, как старая привычка измотанного мозга зацикливаться на самом ужасном из предчувствий. Она высунула голову и прислушалась. Увы, расслышать его дыхание среди остальных пар легких вокруг было невозможно. Ей очень хотелось встать и посмотреть, Но она понимала, что лишь подастся ложному порыву мнительности и боялась его побеспокоить. Мерное покачивание занавесок напротив подействовало успокаивающе. Она вспомнила, как пожелала себе приятных снов. В конце концов, не в силах тревожиться дольше, она последним усилием воли отогнала от себя все страхи и, повернувшись на бок, уснула. Она с трудом приподнялась, глядя на рассвет за окном. Поезд мчался через голые холмы, сгрудившиеся на фоне безжизненного неба. Пейзаж походил на первый день сотворения мира. В вагоне было душно, и она приоткрыла окно, впуская нетерпеливый ветер. Затем взглянула на часы. В семь утра. Скоро все начнут просыпаться. Она наспех накинула платье, кое-как пригладила растрепавшиеся волосы и скользнула в уборную. Умывшись и одевшись как следует, она повеселела. Ей всегда стоило больших усилий не быть бодрой по утрам. Щеки приятно покалывала под грубым полотенцем, а чуть намокшие волосы распушились у висков. Каждый дюйм ее тела был упруг и полон жизни. Всего каких-нибудь десять часов я не дома». Она шагнула к полке мужа. Настал час его утреннего молока. Шторка на окне была опущена, и в сумраках занавешенного купе она едва различала, что он лежит на боку, отвернувшись к стене. Она перегнулась через него, чтобы поднять шторку, и случайно коснулась его руки. Рука была холодной. Она наклонилась ближе и дотронулась до плеча, зовя мужа по имени. Он не шелохнулся. Она позвала громче и легонько потрясла за плечо. Он продолжал лежать неподвижно. Она взяла его руку в свою. Та безжизненно выскользнула. Безжизненно? У нее перехватило дыхание. Надо срочно проверить. Подавшись вперед, она торопливо, борясь с тошнотой, взяла его за плечи и развернула. Его голова запрокинулась. Лицо выглядело маленьким и гладким. Он смотрел на нее немигающим взглядом. Некоторое время она не смела шелохнуться, продолжая держать его за плечи, глядя ему в глаза. И вдруг резко отпрянула. Желание закричать, позвать на помощь, убежать, едва не захлестнуло ее, однако она сдержалась. Не дай бог, если станет известно, что он умер, Их высадят на первой же остановке. Однажды она уже наблюдала, как мужчину и женщину, у которых в поезде умер ребенок, высадили на каком-то полустанке. Она видела их на платформе. Они стояли с мертвым ребенком на руках. Она навсегда запомнила застывший взгляд, которым они провожали уходящий поезд. Теперь то же самое грозило ей. Скоро и она может оказаться на полузабытой платформе, одна с трупом мужа. Все, что угодно, только не это. Немыслимо. Ее трясло, как затравленного зверя. Она съежилась, почувствовав, как поезд замедляет ход. Станция. Перед глазами возникли несчастные родители на безлюдной платформе. Она рывком опустила оконную шторку, чтобы не видеть мужнина лица. Голова кружилась. Она присела на край полки как можно дальше от его вытянутых ног и плотнее задернула шторы, создав внутри какой-то замогильный полумрак. Надо сосредоточиться. Во что бы то ни стало скрыть факт его смерти. Но как? Сознание парализовало. Она не могла не думать, не сопоставлять. Единственной мыслью было тупо просидеть там весь день, крепко сжимая шторы. Проводник убрал ее постель. По вагону начали ходить люди. Дверь в уборную попеременно запирали и отпирали. Она попыталась взять себя в руки. Наконец, с неимоверным усилием ей удалось встать, выйти в проход и плотно задернуть за собой занавески. Заметив, что от покачивания они немного расходятся, она отколола от платья булавку и скрепила их. Так безопаснее. Она оглянулась и увидела проводника, который явно за ней наблюдал. — Не проснулся еще? — спросил он. — Нет, — еле слышно ответила она. — Я приготовила ему молока. Вы просили к семи. Она молча кивнула и скользнула на свое место. В половине восьмого поезд подъехал к Буффало. К этому времени все пассажиры встали и оделись. Полки были сложены на день. Каждый раз, проходя мимо с ворохом простыней и подушек, проводник косился на нее. Наконец он не выдержал. — Ваш муж не собирается вставать? — Нам велят убирать полки как можно раньше. Она похолодела от страха. Поезд как раз тормозил у платформы. — Погодите немного, — дрожащим голосом пробормотала она. — Пусть сначала выпьет молока. Вы не могли бы его принести? — Принесу, как только отъедем. Когда поезд тронулся, проводник принес молоко. Она взяла стакан и продолжала сидеть, растерянно глядя на него. Мозг медленно перебирал одну идею за другой, словно прыгая по камням, находящимся далеко друг от друга в бурлящем потоке. Наконец она сообразила, что проводник все еще выжидательно стоит рядом. — Хотите, я дам ему сам? — предложил он. — О, нет-нет! — воскликнула она, вскочив на ноги. — Он... он, кажется, еще спит. Она дождалась, пока проводник отойдет, отстегнула булавку и проскользнула за штору. Из полумрака на нее смотрело лицо мужа, похожее на мраморную маску со стеклянными глазами. Взгляд ужасал. Она протянула руку и закрыла веки. Затем вспомнила про стакан с молоком, который держала в другой руке. Что ей с ним делать? Сначала подумала выплеснуть его в окно, но тогда пришлось бы наклониться над телом и приблизить к его лицу свое. Лучше уж выпить самой. Она вернулась на место с пустым стаканом, и вскоре проводник пришел его забрать. — Не пора сложить его полку? — спросил он. — Нет еще, пока нет. Он очень слаб, можно ему не вставать. Доктор порекомендовал, как можно больше лежать. Проводник почесал затылки. — Ну, раз уж такая болезнь... Он забрал пустой стакан и ушел, на ходу объявив, что пассажиру за занавеской сильно поплохело, и он встанет позже. Она тотчас ощутила на себе сочувственные взгляды. Вскоре к ней потела женщина с заботливой материнской улыбкой. — Как я вас понимаю? У нас в семье перебывало немало больных. Бог даст, я смогу помочь. — Вы позволите взглянуть на вашего мужа? — О, нет-нет, прошу вас. Его лучше не беспокоить. Дама приняла отказ снисходительно. — Как хотите, конечно, но не похоже, чтобы у вас было много опыта ухода за больными, и я бы с удовольствием помогла. Вы обычно что предпринимаете, когда мужу так не Я... я даю ему выспаться. — Долгий сон, знаете ли, Здоровье не прибавит. Он лекарства какие-нибудь принимает? Да. И вы его не будете? Бужу. Когда следующий прием? Через два часа. Ответ даму явно разочаровал. На вашем месте я давала бы чаще. Своих я, по крайней мере, вылечивала именно так. Ей чудилось, что все на нее смотрят. Проходившие в вагон ресторан бросали любопытные взгляды на закрытые шторы. Мужчина с выступающим подбородком и глазами на выкоте даже остановился и заглянул в щель. Веснушчатая девочка, вернувшись с завтрака, останавливала проходивших мимо и объявляла громким шепотом. «Он очень болен!» Один раз появился кондуктор, чтобы проверить билеты. Она забилась в свой угол, неотрывно глядя в окно на проносящиеся мимо деревья и дома. Бессмысленные иероглифы нескончаемого папируса. Время от времени поезд останавливался, и вновь входящие непременно косились на задернутые шторы. По проходу шло все больше и больше людей. В ее сознании их лица начали сливаться в причудливые образы. В какой-то момент От туманной массы лиц отделилось одно, принадлежавшее толстому джентльмену со складками на животе и полными бледными губами. Он устроился на сиденье напротив, и она заметила, что одет он в черную мантию с испачканным белым воротничком. — Можу, сильно не здоровиться, а? — Да. — Ох уж, вот не повезло, верно? Апостольская улыбка обнажила золотые зубы. «Хотя, знаете ли, — продолжал он, — болезни не бывает. Как вам такая мысль, а? Да и сама смерть не более, чем обман наших неотесанных чувств. Стоит впустить в себя Святой Дух, пассивно покориться божественной силе, как болезни и прекращение бытия, Для вас перестанут существовать. Если позволите, я оставлю вашему мужу почитать этот небольшой буклет. Лица вновь слились в неразличимый поток. Она смутно помнила, как дама с участливой улыбкой и мать веснушчатой девочки жарко спорили о преимуществах приема нескольких лекарств одновременно по сравнению с поочередным приемом. Дама утверждала, что конкурентный метод экономит время. Ее собеседница возражала, мол, в таком случае невозможно определить, какое из лекарств возымело эффект. Их голоса беспрерывно гудели, как нескончаемый звон колокольных буев, несущийся сквозь туман. То и дело с каким-нибудь вопросом подходил проводник. Она его не понимала, но отвечала, видимо, в попад, так как он снова уходил. Каждые два часа дама с заботливой улыбкой напоминала ей, что пора дать мужу капли. Люди покидали вагон, их места занимали другие. Голова шла кругом. Она пыталась ухватиться за проносившиеся мысли, однако они выскальзывали, как ветви кустов из рук, на краю развершиеся под ней пропасти. Неожиданно сознание прояснилось, и она живо представила себе, Что ее ждет по прибытии в Нью-Йорк? Тело мужа совсем остынет, и кто-нибудь обязательно догадается, что он мертв с самого утра. Она принялась лихарадочно соображать. Если я не удивлюсь, они сразу заподозрят неладное. Начнут задавать вопросы, и если я открою им правду, мне не поверят. Никто не поверит. Какой кошмар! Она сидела и повторяла про себя. «Я должна сделать вид, что ничего не знала. Обязательно притвориться удивленной. Отодвину штору, загляну к нему, как ни в чем не бывало. А потом закричу». Однако она чувствовала. Правдоподобно, закричать будет трудно. Постепенно в голову хлынули новые, более неотложные мысли. Она пыталась упорядочить и сдержать их но они назойливо осаждали ее, как школьники, под конец жаркого дня, когда уже не оставалось сил, чтобы их угомонить. сознание сознании все путалось. Ее мутило от страха забыть свою роль, выдать себя каким-нибудь неосторожным словом или взглядом. «Надо сделать вид, что я ничего не знала», — без конца твердила она, пока слова не лишились смысла, и тогда она стала повторять их механически, как заклинание. Внезапно она услышала собственный голос. «Я не помню, я не помню». Собственный голос прозвучал так громко, что она в ужасе огляделась. Но никто, казалось, ее не слышал. Блуждающий по вагону взгляд задержался на шторах, за которыми лежал муж, и она принялась рассматривать повторяющиеся арабески на складках тяжелой ткани. Линии замысловатого узора пересекались и путались, она пристально всмотрелась в ткань, и та вдруг стала прозрачной, а сквозь нее проступило лицо мужа, его омертвевшее лицо. Она попыталась отвести взгляд, но глаза не двигались, ее голову будто зажали в тиски. Наконец, из последних сил, дрожа от напряжения, она сумела отвернуться. Однако это не помогло. Его лицо, маленькое и гладкое, смотрело прямо на нее, повиснув в воздухе между ней и сидевшей напротив женщины с накладными косами. Она безотчетно подняла руку, чтобы отстранить лицо, и вдруг коснулась его гладкой кожи. Подавив крик, Она подскочила на месте. Женщина с накладными косами недоуменно завертела головой. Чтобы как-то оправдать свои движения, она привстала и потянулась за своей дорожной сумкой на багажной полке. Она открыла сумку, заглянула внутрь и, опустив руку, схватила фляжку мужа, которую сунула туда в последний момент перед отъездом. Она защелкнула сумку и закрыла глаза. Его лицо не замедлило возникнуть между зрачками и веками, как восковая маска на фоне красной завесы. По телу пробежала дрожь. Уснула она или потеряла сознание? Ей казалось, что прошло несколько часов, но в вагоне было по-прежнему светло, и попутчики сидели в тех же позах, что и раньше. Внезапно она сообразила, что с самого утра ничего не ел. Мысль о еде вызвала отвращение, но она страшилась нового обморока и, вспомнив о печенье в сумке, достала одно и съела. Едва не подавилась сухими крошками и спешно отпила глоток бренди из изможненной фляжки. Жжение в горле подействовало успокаивающе, на мгновение притупив боль в нервах. Вскоре по телу растеклось благодатное тепло, словно ее обдало мягким ветерком. Душившие страхи ослабили свою хватку, растаяв в обволакивающей тишине. Тишине, убаюкивающей, как покой летнего дня. Она уснула. Сквозь сон она чувствовала стремительный бег поезда, будто сама жизнь подхватила ее с неистовой, неумолимой силой и бросила во мрак, ужас и трепет перед неизвестностью. Теперь стихло все вокруг, ни звука, ни пульса. Настала ее очередь умереть и лечь с ним рядом с таким же гладким, обращенным вверх лицом. Как же тихо! И все же она слышала приближающиеся шаги, шаги тех, кто заберет их отсюда. Она почувствовала внезапную вибрацию, несколько сильных толчков, и новое погружение в темноту. На этот раз в темноту смерти. Черный вихрь, в котором оба они кружились, как листья по жуткой раскручивающейся спирали с миллионами-миллионами других покойников. Она в ужасе очнулась. Зимний день угас, и в вагоне зажгли свет. Пассажиры пришли в движение. Медленно приходя в себя, Она видела, как они собирают вещи. Женщина с накладными косами вышла из уборной, неся в бутылке чахлый в вьюнок. Приверженец христианской науки Христианская наука – религиозное течение, основанное в 1879 году в Бостоне, последователей которого еще называют христианскими саентистами или научными христианами. Сторонники христианской науки полагают, что через молитву, знание и понимание можно достичь практически всего, в частности, исцеления от болезней, и считают смерть лишь одним из изменений состояния ума. Поправлял манжеты. Проводник шел по проходу, безучастной щеткой смахивая с одежды пыль. Безликая фигура фуражки золотой лентой спросила билет ее мужа. Она услышала окрик «Экспресс-багаж!» и не металла, когда пассажиры отдавали свои бирки. Вскоре вид за окном сменила покрытая копотью стена. Поезд въехал в Гарлемский туннель. Они прибыли на место. Через несколько минут она увидит своих родных, радостно пробирающихся сквозь толпу на вокзале. У нее отлегло от сердца. Самое ужасное позади. — Давайте, что ли, его уже поднимать? — спросил проводник, коснувшись ее рукава. Он вертел в руках шляпу ее мужа, рассеянно водя по ней щеткой. Она посмотрела на шляпу и хотела ответить, но вагон вдруг потемнел. Она вскинула руки, пытаясь за что-то ухватиться и, ударившись головой о койку мертвеца, упала ничком. 1899 год.